Глава 11. Отправка на вторжение пришла как облегчение для всех. Лучше уж миля спокойная война, чем подозрения и страхи, волновавшие базу глупость в последние дни. Были внезапные тревоги и звуки сыпок патрульных во все часы дня и ночи. Я гордился бы своими успехами в деле сеяния семян беспорядка, если бы одновременно не был сам жертвой этого самого беспорядка. Планы вторжения должно быть зашли слишком далеко, чтобы их изменять, потому что при всех волнениях мы всё же придерживались расписания. В день X минус 2 дня все бары закрылись, дабы мог начаться процесс протрезвления войск. Немногие, включая меня и острова, догадались припрятать бутылки, позволившие нам протянуть ещё немного, но и этот источниковый сыак, когда наши чемоданы отправили на хранение, а нам выдали заранее упакованные ранцы. У меня имелось банка порошкового спирта замаскированный под зубной порошок, приберегаемый на чёрный день, который мог наступить при одной лишь мысли о грядущих неделях без выпивки, так что мы с Островым прикончили порошок в один день в день X 1. А потом, после очередной полуночной проверки на месте и обыска, нас собрали и шаг марш при препроводили в район отправки. Тёмные ряды космических кораблей ожидали нас за воротами, нас вызывали по одному и отправляли на предназначенные для нас места. Вначале я подумал, что это довольно глупый способ спон организовать вторжение, никаких планов, никаких схем, никаких накатчиков, никаких тренировок, никаких манёвров, словом, ничего. А потом до меня дошло, что это был идеальный способ устраивать вторжение, если вы желаете сохранить всё в тайне. пилоты имели большой опыт кораблевождения и получит ещё больше в предстоящем полёте. Солдаты были готовы драться, и источники снабжения снабжены. Где-то наверху находились запертые боксы с планами, лентами курсов и тому подобное, и всё это не будет открыто до тех пор, пока мы не окажемся в изоляции с работающими двигателями, искривление пространства и возможность каких-либо внешних связей будет исключена. Всё это облегчало мне жизнь, поскольку у меня было мало возможностей оплашать по части знаний и того, что полагается знать к лизанцу. Я с большим удовольствием узнал, что мне предстоит пилотировать десантный транспорт. Это была роль, которую я мог выполнить с честью. Но и однокомнатник на базе тоже не был человеком случайным, потому что спустя несколько минут после моего появления В навигационные рубки туда же заявился остров и объявил, что он будет моим вторым пилотом. Чудесно, сказал я. И сколько же часов ты налетал на транспортных классах Палиан? Он признался, что цифры это довольно низкие, но я похлопал его по плечу. Тебе повезло. В отличие от большинства первых пилотов, твой старый дядя Васко не эгоист. Нет такой жадбы которую нельзя было принести для старого субботника. Я собираюсь позволить тебе произвести взлёт. А если ты проделаешь это так хорошо, как я надеюсь, что я смогу позволить тебе совершить и посадку тоже. А теперь вручи мне список пассажиров. Его благодарность не знала границ. Он даже признался мне в том, что бережёт свою авторучку. Ну, на по-настоящему чёрный день, потому что заправлена на 200-градусном спиттом, и мы оба с удовольствием пустили себе в рот по струйке. И затем с чувством удовлетворения и оплёнными глотками следили, как подходит строевым шагом солдаты и вливаются в погрузочные шлюзы далеко внизу. Спустя несколько минут Внувигационную рубку вошёл печат и Шаг Сидовлас и бородатый полковник в полном обмундировании. Пассажирам сюда вход воспрещён, сказал я. Заткните рот, лейтенант. У меня ваши ленты и курсы. Ну так не позволите ли мне получить их? Что? Вы должно быть сошли с ума или шутите. А в бою и то, и другое преступление. Я должно быть Награний полковник, сами знаете, а да, слегка смягчился он. Я полагаю, что следует делать допуски. Всем было нелегко. Но теперь всё это у нас позади. Победа клизэнду, победа клизэнду, ритуального одыгань. И мы на протяжении последних двух дней это приходилось делать часто. Полковник посмотрел на часы. Почти время Приготовьте командную цепь, приказал он. Я мигнул остру и он незамедлительно нажал нужную кнопку. На экране дисплея вспыхнули слова: "Есть готовность". Мы встали. Затем надпись начала мигать и сменилась на другой: "Установите курс". Полковник достал из сумки контейнер с лентой, и нам пришлось расписаться в качестве свидетелей на бланке Исквейу следовало, что лента, когда мы её получили, была запечатана. Остров вставил ленту в компьютер, и полковник, удовлетворённо хмыкнув, как человек, выполнивший работу, повернулся, чтобы уйти. Однако с порога он сделал прощальный выстрел через плечо. И чтобы никаких этих приземлений на 10G, которые вы, дебильные пилоты, кажется, очень не обожаете, Если такое случится, я отдам вас под военный полевой суд. Ждать и догонять обычное дело для всех военных сил, и именно этим мы занялись в дальнейшем. Пассажиры были приняты на борт по списку, и мы ждали, наблюдая, как корабли взлетают один за другим, пока большинство их не улетело. Транспорты отправлялись последними. Зелёный сигнал взлёта появился как облегчение. Мы были на пути к неизвестной планете, вращавшейся вокруг неизвестного солнца, с точки зрения любого из нас. Лента сказала компьютеру, куда мы отправляемся, но ни с ни зашла до того, чтобы уведомить об этом нас. Этот покров секретности не нарушался до самого вторжения. Мы были в пути 7 дней, это без какой-либо выпивки. Корабль пилотировался компьютером А замороженные поики трудно было назвать съедобными. На Астайрской дистанции, без улучшающего действия алкоголя, остров оказался менее чем блестящим спутником. Какой бы разговор мы ни начинали, он неизменно кончался повторением анекдотов о его школьных днях. Пока он болтал, я обычно дремал, и у него по этой части, кажется, не было возражений. Я устраивал ему проверки по знанию приборов и манипуляций с ними. Муштровка шла ему на пользу, а меня знакомила с управлением корабля и его оборудованием. Поскольку корабль был полностью автоматизирован, мы с сёстровым были единственными членами экипажа на борту. Дверь в помещение для солдат была заперта, и ключи имел только у моего грубоватого друга полковника. Он навестил нас разок другой, чем не доставил нам никакого удовольствия. На седьмой день он стоял у нас за спиной, прожигая мне взглядом шею, когда мы вышли из искривлённого пространства в нормальный космос. Возьмите это, проверьте печати, распишитесь тут, рявкнул он, и мы всё это проделали прежде, чем он сломал печать на плоском футляре. Большими буквами на нём было написано: "Вторжение", что достаточно ясно намекало, что скоро будет жарко. Мои инструкции были достаточно простыми. Я должен был следовать за лидером из кадры к определённой точке, а затем к указанной цели. Желтоватое солнце ярко светилось одной стороны, голубая сфера планеты находилась с другой. Полковник прожигал эту планету таким взглядом, как будто хотел протянуть руку, сгробастить её и откусить кусок. так что будущее развитие событий казалось достаточно очевидным и без ожидания вопросов вторжение началось большая часть флота была впереди нас затерянная в ночи космоса и видимо только иногда когда они меняли курс в эти моменты во тьме вспыхивал сетиск наша эскадра транспортов держалась компактно следуя курсом устанавливаемым ведущим кораблём Планета росла на передних экранах. С этого расстояния она выглядела достаточно мирной, хотя я знал, что передовые части флота к этому времени уж должны были её атаковать. Разумеется, я не ждал с нетерпением этого вторжения. Кто, кроме сумасшедшего, может наслаждаться перспективны двигающей своей, но надеялся найти здесь ответ на вопрос, приведший меня сюда. Я по-прежнему считал, что межпланетное вторжение невозможно, несмотря на тот факт, что теперь сам участвую в таком. Я чувствовал себя человеком, увидевшим в зоопарке одно из наиболее экзотических животных и сказавшим: "Такого животного нет", потому что его быть не может. Межпланетные военные силы нчались вперёд, могучая армада, доказывающая, что моя теория является ложной. Когда безъимённая планета увеличилась и заняла весь экран, я увидел первые признаки войны, которая, как я знал, уже должна была быть в разгаре. Крошечные искорки света на ночном полушарии. Остров тоже увидел их. Он взмахал кулаками, подзадоривая тех, кто, конечно же, не мог его слышать. "Задайте им, ребята", кричал он. Заткнись и следи за своими приборами, зрычал я, чувствуя, что вдруг возненавидел остров, и сразу же пожалел его, ведь он был продуктом среды, окружавшей его. Если прут согнут, из него вырастет кривая ветка и так далее. Так вот его согнули. Остров на стадии прута был аккуратно согнут военные школы и интернатом. в которую его запихали в молодости. Я, который он в какой-то неизвестной причине всё ещё был хорошего мнения, хотя всё, рассказанное им мне о ней, носило либо депрессивный, либо садистский оттенок. Затем наша группа кораблей распалась. Каждый транспорт выходил на свою цель. Я поводился с страцией, молча проклиная клизенскую страсть к секретности. Вот я приземляюсь. Я даже не знаю куда. Да, разумеется, на планету, которая сейчас подо мной. Этот факт они не могли особо хорошо замаскировать, но на какой континент, в каком городе? Всё, что я знал, это то, что первыми при вторжении прошли корабли-следопыты и посадили радиомаяки. Я имел частоту и слушал сигнал, который должен был слушать. Я должен был идти по этому сигналу к кораблю, а затем посадить его. Я знал Что целью был космопорт. Вместе с последними инструкциями я получил несколько больших и чётких фотографий, на которых космопорт был виден с воздуха и с земли. Клейзенские шпионы явно поработали усердно. Большое красное X отмечало место, где неподалёку от здания вокзала я и должен был посадить свой корабль. Сигнал был громким и чётким. "Пристегнуть ремни", скомандовал я. "Мы прибываем". Я вскормил инструкции компьютеру. Он почти мгновенно выработал траекторию приземления и включил главные реактивные двигатели. "Предупреди полковника о затем у госте его с сведениями о расстоянии и высоте, пока я позабочусь о корабле". Мы падали к терминатору, летя в зарю. Компьютер, прицепившись к передатчичку, медленно и осторожно опускал нас по огромной дуге. Когда мы пробились сквозь облачный покров и далеко внизу стала видна земля, я заметил первые признаки сопротивления. Вокруг нас начали распускаться чёрные облачка разрывов. Они стреляют в нас. Потрясённый остров икнул. Так это же война со стрельбой, разве не так? Я гадал. Что он за ветеран, если его тошнит от пушечной пойльбы? В то время, как пальцы мои, перехватив у компьютера управление, вырубили главные реактивные двигатели, мы летели вниз в свободном падении, и следующая серия разрывов появилась выше и позади нас, так как компьютер пушки не мог предвидеть предпринятый нами манёвр. Далеко внизу я увидел космопорт и включил боковые реактивные двигатели, чтобы несколько изменить направление нашего движения. Однако мы продолжали падать. Показания приборов фанзирировались с компьютером, который продолжал вспыхивать красным, предупреждая о близкой земле. Я поспешил дать ему программу приземления с торможением, которая должна была уронить нас на нулевую высоту при ускорении 10g. Это означало, что мы будем падать на максимальной скорости, а потом быстро сбросим её, что уменьшит время, когда мы будем открыты для наземного огня. Я хотел, чтобы полковник получил те 10G, о которых он предупреждал меня. Реактивные тормозные двигатели включились на высоте, не превышающей, казалось, верхушки деревьев, вдавив нас в кресла. Я улыбнулся, хотя сделать это нелегко, когда тебя прижимает твой десятикратно возросший вес, думая о выражении лица полковника в этот момент. Следя за экраном, я добавил скорость бокового смещения, и вскоре мы оказались точно над означенной нам целью. После этого всё легло на компьютер, который прекрасно справился с этой задачей, и включил моторы как раз тогда, когда захрустели корабельные опоры для приземления. Как только моторы выключились, я ударил по кнопке выгрузки, и корабль задрожал от отдачи выброшенных трапов. На этом наши роли исчерпаны. сказал я, расстёгивая ремни и потягиваясь. Остров присоединился ко мне возле иллюминатора, и мы вместе следили, как солдаты слетали по трапам и бежали в укрытие. Они, казалось, вообще не несли потерь, что было удивительно. Поблизости было видно несколько бомбовых кратеров и кучи щебня, а истребители-бомбардировщики всё ещё ревели на малой высоте, обеспечивая нам прикрытие, и всё же казалось невозможным. Что так быстро удалось сломать сопротивление. Вот каким мог быть ответ, объясняющий успех клизанских вторжений. Знай и выбирай планеты, созревшие для срывания. Я мысленно сделал заметку. Следует разузнать об этом побольше. Следом за солдатами из ракеты выехал полковник на своей машине. Я надеялся, что такие шки у него всё ещё спрессованы от приземления. А теперь мы должны найти выпивку Заивелостров, предвкушающе щёлкая губами. "Пойду я", поспешно объявил я, хватая личное оружие и пристёгивая его к поясу. "Ты останешься с ратцеи сторожить корабль". "Именно это всегда говорят первые пилоты", пожаловался он, дав мне понять, что я поступил правильно. "Привилегии звания когда-нибудь и ты ею воспользуешься. Я буду отсутствовать недолго". Бар космопорта там, где он обычно находится, крикнула мне вслед. Не учи щуку плавать, фыркнул я. Местонахождение бара я уже вычислил. Все внутренние двери автоматически открылись, когда мы приземлились. Я спустился по лестнице на недавно освободившуюся палубу и пин камер расчистил себе путь сквозь груды выброшенных контейнеров от пайков к ближайшему трапу. Свежий утренний ветер Проникший внутрь корабля, принёс с собой запах пыли и взрывчатки. Мы принесли на другую планету преимущество клизенской культуры. Я слышал отдалённую стрельбу. Прогремел и пропал вдали реактивный самолёт, и после этого стало очень тихо. Вторжение веером расходилось от космопорта, оставляя в кильваатри очаг безмолвия. Никого не встретив, я прошёл непроверенным через таможню И нашёл бар. Первое, что я сделал, это высасыл бутылку пива, а затем плеснул в стакан немного антарского. За стойкой выстроились ряды бутылок новых и старых. В поисках коробки или сумки я открыл дверцу под стойкой. Неожиданно оказалось, что смотрю в испуганные глаза прячущегося там молодого человека. Немуртегумин завопил: он. "Не убивай меня, вот что В начале его слова на исперанту, которым я владел в совершенстве, я ответил ему на том же языке. Мы находимся здесь для того, чтобы освободить вас, так что я не собираюсь причинять тебе никакого вреда. Слух об этом мог дойти до властей, и я хотел произвести нужное впечатление. Как тебя зовут? Пир. А как называется эта планета? Для молодого человека мой вопрос мог показаться идиотским. Но он был слишком испуган, чтобы заметить это. Буада, вот и прекрасно. Я рад, что ты решил быть правдивым. И что ж ты можешь рассказать мне о Бураде? Не скажу, что я выразился очень удачно. Во всяком случае, он был слишком ошеломлён, чтобы ответить. Какое-то время он молча разевал рот, затем вылез из шкафа под стойкой и повернулся, видимо, в поисках ответа. Он нашёл буклет, который молча передал мне. У него была трёхмерная обложка, на которой был изображён океан с великолепными деревьями на берегу. Картина ожила, как только её коснулась тепло моя ладонь. Волны начали безшумно разбиваться о золотой песок, ветви деревьев зашевелились от прикосновения неощутимого ветра, по небу поплыли сложившиеся из облаков буквы, и я прочел: "Прекрасная Бурада, мир, курорт западного искривления". Горабим и якшаемся с врагом, произнёс знакомый и ненавистный голос. Я медленно обернулся и увидел моего друга полковника с нашего корабля. Он стоял и держал в руках гауссовку, а на лице его было то, что можно назвать мерзкой улыбкой. "Ещё приземление на десятиж", добавил он, несомненно называя истинную причину своей злобы, что не является подрастрельным преступлением. А хотя первые два являются